Вот тебе практическое задание Ты должна мне рассказать, что думает циркача насчет тебя И оценить, хорошо это для нас или плохо Они думают, что ты меня съел или чию Для меня это хорошо, а для тебя плохо Если дракон будет людей есть, на него будут охотиться Тогда и мне плохо будет Я правильно все рассказала? <связь> Эх, совсем неправильно, мелко думаешь А вот тип в глубину смотрит «Богадай с трех раз, кто слух пустил, что ты в замку ходила?» «Чит? Не может быть! Он же... Говори, зачем?» «Вопрос в лоб!» «Подумай, почему я никого не трогал, а вас, включи, и загрыз?» «Потому что мы к замку ходили!» «Значит, они будут думать, что в замку ходить нельзя?» «Но ведь они всегда так говорили!» «Правильно говорили!» «Чтоб кто-нибудь случайно в замке знаний не нахватался!» Но сами в это никогда не верили. А теперь вдруг появился дракон, который никого к замку не подпускает. Ни людей, ни зверей. А те, кто ходил к замку, разыскивает и убивает. Странно, непонятно, но их планы этот дракон никоим образом не нарушает. А где-то как-то даже способствует. Скоро о том, что ты на лючье ездил колдовать замку, каждой церкви говорить будут. Лира по моей методике заново перебирает и переосмысливает все факты. Я тоже. Вроде нигде проколов нет. Крепкая легенда. Странная, страшная, непонятная, но с внутренней логикой. Ай да ти. А зачем они дерево спили? Какое? У болота? На нем следы моих когтей. Получается, теперь сюда один циркач не сунется – И это все из-за слуха, который Тит пустил. Несколько слов, и все циркачи будут делать то, что нам надо. Значит, циркачами можно как лошади управлять? Ну, не все так просто. Тит еще Лючинину шкуру догатался изрезать. Я на Болоде об этом не подумал. Но главное, ты поняла правильно. Лера поражена и восхищена так и ходит до вечера восхищённо пришибленные